Автор Вадим Панов, Док Шок «Я не больна! Пожалуйста, вы должны мне верить! Я не больна!» Женщине было лет 30, не больше, но выглядела она плохо. Выходить на улицу во время карантина категорически запрещалось. Даже собак приходилось выгуливать на балконах или в подъездах. Солнце обитатели многоквартирных домов видели нечасто и болезненно белым цветом кожи становились похожи на жителей подземелья. Болезненно белые. Особенно это касалось обитателей самых дешевых квартир, окна которых выходили на стены соседних домов. «Верьте мне!» Пьер вопросительно посмотрел на Шлыкова. Вопросительно и с надеждой. «Я не больна!» Повторила женщина, тиская в руках плюшевого медведя с красным бантом на шее. «Я не больна!» Офицеры карантинного отряда слышали эти возгласы каждый день. И в глазах Пьера всякий раз появлялась надежда. Не робкая, угасающая, можно сказать, дежурная, а настоящая. Несмотря на все виденное за неделю пандемии, Пьер верил в лучшее. В то, что с очередного вызова они привезут живых людей не трупы. Иногда его надежды оправдывались. Но не сегодня. «Ковид-20 ЮЭС», — угрюмо сказал Шлыков, глядя на монитор экспресс-анализатора. Ему требовалось всего капля крови, и ответ приходил меньше, чем через минуту. «Мне жаль, Пьер». «За две недели с начала второй волны...» Точнее, с того момента, как Сергея прикомандировали к карантинному отряду номер 29, дробь 273, Пьер многому у него научился. Но тверже всего запомнил одну простую истину. В тех случаях, когда результат положительный, не переспрашивай. Не мучай человека, принесшего плохую весть. Раз русский сказал, значит так и есть. Врачи еще могли ошибиться. Анализаторы «Вектор» нет. Вирус они вынюхивали также точно, как служебные собаки, наркотики и спасли тысячи жизней. И приговорили тысячи человек. Так что не переспрашивай, чтобы не услышать в ответ непонятные ругательства на русском. «Красная зона, Пьер. Она пропитана вирусом». Мрачно закончил Шлыков, разглядывая окончательный отчет анализатора, сделанный на основании двух тестов вздохнул и посмотрел на дверь во вторую комнату. На закрытую дверь. «Проклятый американец!» пробормотал пир «Да уж, проклятый». Мысленно согласился с ним Шлыков, после чего развернулся и вышел из квартиры. «Проклятый».